Но Асев всегда отвечал на вопросы, заданные самому себе. Его голубые глаза уставились на Хасана. Афганистан — земля пуштунов с давних времен и навечно. Мы подлинные, беспримесные афганцы, не этот вот плосконосый. Его народ оскверняет нашу родину. Наш ватан нарушает чистоту расы. Афганистан для пуштунов, говорю я тебе. Вот тебе мое мнение. С.Ф. перевел взгляд на меня. Вид у него был мечтательный. Гитлер не успел, произнес он, а мы успеем. Рука его нырнула в карман джинсов. Я попрошу президента совершить то, на что у короля не хватило смелости. Избавить Афганистан от грязных азарейцев. Позволь нам пройти, Асеф, сказал я противным, дрожащим голосом. Мы тебя не трогаем. Как это не трогаете? Недоуменно спросил Асев и вынул из кармана предмет, при виде которого душа у меня ушла в пятки. Косте так и сверкал на солнце. Очень даже трогаете. Ты вот злишь меня даже больше, чем от Хазара рядом с тобой. Как ты можешь с ним говорить? «Играть! Как тебе не противно дотрагиваться до него?» Его голос дрожал от отвращения. Вали и Камаль согласно закивали. Глаза у Асефа сузились, и в голосе звучало еще больше недоумений. «Как ты можешь называть его своим другом?» «Он мне не друг!» — выпалил я. «Он мой слуга!» «Неужели я и вправду так думал?» «Нет. Трижды нет. Хасан был мне... Больше, чем друг, больше, чем брат. Только почему я не зову Хасана в нашу компанию, когда друзья бабы приходят в гости с детьми? Почему я играю с ним, только когда рядом никого нет? Асеф надвинул кастет на пальцы. Взгляд у него сделал ледяной. Если бы не такие, как ты, Амир... И дурачки вроде тебя и твоего отца, которые привечают хазарейцев, мы бы давно избавились от них. Пусть отправляются к себе в Хазараджат, где в могилах гнют их предки. Ты, Амир, позор Афганистана. Я глянул в его безумные глаза и понял, что он говорит серьезно. Сейчас он мне задаст, вот и кулак уже занес. Хасан нагнулся и быстро поднял что-то из земли. Ясеф изумленно раскрыл глаза. лицо ували, камаля, вытянулись. У меня за спиной происходило что-то важное. Я обернулся. Рогатка Хасана нацелена прямо асефу в лицо, и резинка, облегающая камень размером с грецкий орех, натянута до предела, так что пальцы ее с трудом удерживают. Лоб у моего слуги весь мокрый от пота. Оставь нас, ага, мягко сказал Хасан. Даже сейчас он обращался к Асэфу уважительно. — Меня поразило, как глубоко укоренился в сознании Хасана жизненный принцип «знай свое место». Асэф стиснул зубы. — Опусти рогатку, Хазара безродный, оставь нас, ага, — повторил Хасан. Асэф осклавился. — Ты что, не заметил настрое против вас двоих? Хасан только пожал плечами в ответ. Посторонний никогда бы не сказал, что он боится. Но я-то знал Хасана с младенчества и видел по его лицу, что он ужасно трусит, только старается держаться. Ты прав, ага, но это ты, наверное, кое-чего не заметил. У одного из нас, рогатка, только шевельнись, и у тебя появится другое прозвище. Вместо Асефа-пожирателя ушей ты будешь зваться Одноглазый Асеф. Камень попадет к тебе прямо в левый глаз. Хасан говорил совершенно спокойно и бесстрастно, так что я даже не услышал страха в его голосе. Рот у Асэфа искривился. Вали и Камаль завороженно наблюдали за сценой. На их глазах совершалось святотатство. Их божество унижали, и кто, подумать только, какой-то заморыш хазареец. Осеф. Смотрел теперь не на камень, а прямо в глаза Хасану. Очень внимательно смотрел, и что-то убедило его в серьезности намерений противника. Асеф опустил кулак. — Знай, Хазара, я человек терпеливый, и знаю, у сегодняшней истории обязательно будет продолжение, уж ты поверь мне. И, повернувшись ко мне, и ты, Амир, помни, на этом не кончится. Однажды мы встретимся с тобой один на один. Асеф отступил на шаг. Твой хазареец совершил сегодня очень большую ошибку, Амир. И вся компания отправилась в усвоясь. Хасан трясущимися руками заталкивал рогатку за пояс. Губы у него плясали складываясь в некое подобие улыбки. Резинку от штанов он завязал с пятой попытки. Домой мы возвращались в тревожном молчании, за каждым углом ожидая засады. Никто нас не подстерегал в укромном месте. Нам в душе все равно было неспокойно еще как.